— Нельзя успокаиваться, — говорил мне Шмыга. — Ты должен постоянно повышать свою метафизическую боеготовность, Семён, потому что никто не знает, какие задачи поставит перед нами завтрашний день. К несчастью, он оказался прав. Проблемы начались перед самой Иракской войной. Дело в том, что в это время Буш стал молиться вместе с Тони Блэром, а Блэр, в отличие от Буша, был человеком со всегда спокойной совестью. И, как у всех подобных людей, у него были самые серьезные вопросы Господу. К счастью, он не мог задать их мне, но он начал задавать их Бушу, после того, как тот признался в своей богоизбранности, несмотря на мой строгий запрет». Мы впервые столкнулись с таким серьезным риском, но сворачивать операцию было нельзя, у ангелов оставалось много работы. Я не мог просто устраниться, поскольку без моего прикрытия дело могло встать. Поэтому на совещании у Шмыги было решено, что я на неделю покину Буша, как бы в наказание, и все это время ангелы тоже будут молчать». Эти дни дались мне нелегко. Буш сидел в Кроуфорде, где я обычно не сходил на него после каждой молитвы, и каждый день он рыдал в моем черепе, повторяя раз за разом «Зачем ты меня оставил?» Порой я даже чувствовал ненависть к чекистской своре, подвергающей неплохого в общем человека таким изощренным мучением, и совсем забывал, что я сам просто служебный соловей этой своры, боец НКВД, посаженный партией на высотный аэростат, с которого он увидел так много, что вряд ли проживет теперь слишком долгую жизнь. Когда Буш совсем отчаялся и затих, я сошел к нему в утреннем откровении, мягко укорил за непослушание и велел никогда и никому больше не говорить о моем гласе. А потом, словно в утешение, предложил ответить на любой из вопросов Блэра. Это было с моей стороны чистой авантюрой, и надо мной несколько раз тревожно мигнул зеленый светодиод, идиот, но ставка была уже сделана. Тони интересовался, слабым голосом сказал Буш, как согласуются, и согласуются ли вообще... Божественное всемогущество и божественная всеблагость. В первый момент я даже не понял, что он имеет в виду. — И как ты ответил ему о Джорджия? — вопросил я. — Я ответил. — Я ответил, Господи, что из сложных словес ткут свою сеть фарисеи, а... Истина духа обитает лишь в простоте, и в таком вопросе ее нет. Истинно так, сын мой, — подтвердил я, — чувствую, как на моем лбу набухают огромные, как виноградины капли пота. Тогда Тони подумал немного, — продолжал Буш, — и сказал, что может поставить вопрос совсем просто. Если Бог добрый всемогущ... Почему в мире есть страдания и зло? Почему были Аушвиц и ГУЛАГ? И я, Господи, не нашелся, что ответить. Не знаю я этого и сейчас. Буш замолчал, и я понял, он ждет ответа. В первый момент я подумал, что это провал. Сказать мне было нечего. Но владевший мной дух, подобно священному гироскопу, не дал потерять ориентацию в нахлынувшей на меня тьме. Я вовремя вспомнил, что говорить должен не я, а голос Левитана. И я как бы самоустранился, перестав стоять у него на пути, а голос изрек. — То, о чем ты спрашиваешь, Джорджия, есть тайна, слишком тяжкая для хрупких земных плеч. Ответы даются каждому в меру его разумения. Но тебе, возлюбленный сын мой, я скажу всё, как есть. В духе и истине никого из вас не существует, а есть только я, и всё это сон, который снится тем, кого на самом деле нет, ибо в каждом сущ лишь я один. вашей жизни подобны искрам вокруг огня, и только этот огонь реален, вечен и неизменен, А все вы — просто его отблески во мраке.